Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Илья Ахмедов Терапия реальностью Как убрать то, что тянется вниз, и усилить то, что делает тебя собой Читает Максим Киреев Предисловие. Если вы устали от усталости. Вы просыпаетесь чувством, что уже опоздали. День еще не начался, а сил будто и не было. В голове шум от новостей, дел и чужих ожиданий. Вы делаете все как надо, работаете, заботитесь, отвечаете, держите лицо, но внутри пусто. Ночью не спите, днем не живете. Все чаще думаете мои мечты навсегда останутся только мечтами? Я знаю, как это ощущается. По своему опыту и опыту тысяч моих клиентов. Когда каждый день будто крадет у вас немного жизни. Когда в попытке все успеть, вы постепенно теряете себя. И важно понимать, это не слабость и не надо просто собраться. Это сигнал, ресурсы на нуле. Я Илья Ахмедов, психолог, сексолог и лайф-коуч с 14-летним опытом. За эти годы я помог тысячам людей услышать себя, восстановить силы и изменить сценарии жизни без пустых разговоров и абстрактной мотивации. Все, о чем пойдет речь, проверено на практике моей и моих клиентов. Это аудиокнига для тех, кто устал терпеть, для тех, кто хочет перестать жить на износ и вернуться к себе, в ней я собрал все, что действительно работает. Около 80 научных исследований со всего мира, которые подтверждают, да, это работает. А также истории из реальной практики и конкретные пошаговые действия в каждой главе, без пустых слов и магических советов. В каждой главе вы найдете четкие шаги. Что делать сегодня, чтобы уже завтра стало легче? Маленькие действия, которые запускают большие перемены. Это не аудиокнига для кого-нибудь. Это аудиокнига, которую открываешь и начинаешь менять свою жизнь прямо сейчас. Ваш личный психолог, который будет рядом на протяжении долгого времени, приведет вас к значительным переменам в лучшую сторону и поможет дойти до исполнения ваших мечтаний и целей. У вас еще очень много времени, так давайте проживем его иначе, с силами, смыслом и радостью. Первое, с чего необходимо начать, убрать или значительно снизить все то, что забирает ваши ресурсы и силы. Без этого остальные шаги будут малоэффективны. Вы просто не сможете восстановиться, если продолжаете расходовать энергию на то, что истощает, будь то токсичные отношения, ненужные обязанности или постоянный стресс. Второе и не менее важное, Начать делать то, что действительно восполняет ваши ресурсы и возвращает силы. Определите, какие действия и привычки помогают именно вам наполняться энергией, а не истощаться. Это может быть что угодно, от прогулок на свежем воздухе до творческих занятий или тихого времени наедине с собой. Третье. Тщательно проанализировать все, что вы делали или планировали до настоящего момента. Выберите то, что по-настоящему вас вдохновляет, мотивирует и дает ощущение жизни, энергии и перспективы роста. Именно эта деятельность станет опорой на пути к восстановлению и развитию. Четвертое. Научиться правильному отдыху и практике благодарности к себе. Восстановление сил это не только сон и отдых, а осознанное время для восстановления баланса тела и души. Благодарность себе помогает принимать себя такими, какие вы есть, и снижает внутреннее давление. Пятое. Личностный рост. Развитие, осознанность и работа над собой, все это позволяет не только выйти из состояния усталости, но и создать новую, более полноценную жизнь. Начнем? Тогда включайте первую главу.